Глава пятая. Банкет. В принципе, приём проходил тихо и мирно. Все разделились на группы и обсуждали свои интересы. Понятное дело, что я и пряня, спрятанные у меня за пазухой, не имели никакой компании. Да и зачем нам кто-то, если можно наслаждаться местной кухней? Впрочем, нет. Неправильное слово подобрал. Не наслаждаться, а дегустировать с целью найти что-то новое для себя. «Рабочие моменты, можно сказать». Думаю, большинство аристократов уже знали, кто я. В среде высшего общества было принято знать всё и обо всех. А раз уж я стал бароном, появившись словно из ниоткуда, то нужно понимать, что я за пташка залётная. Скорее всего, на телефоны, только получившим титулы, и тем, кто их уже имел, пришла информация, кто я такой, чем дышу, что делаю и с кем дружу. Даже было бы интересно посмотреть на своё дело, что бы там было написано. Фер, пекарь, кондитер, владелец гимназии периодически убивает аристократов и дружит с родом Демидовых. Не густо. Хотя чтобы я ещё сам добавил. Подозрительные пряники, странный пёс, который спит целыми днями, соблазнительные помощницы, нудная бабка, не считая духа и её возлюбленного, которого никто и не видел. «Дети-маги» и «бомжи-работники». «Ничего не забыл?» «Эх, вроде всё». «Ну и моя выпечка, от которой все без ума». «Только это уже делает меня подозрительным человеком». «Хотя я и не человек вовсе, но про это никому лучше не знать». «После истории с Элеонорой тем более». Пока все обсуждали меня и других гостей, я занял наилучшую позицию в зале, которая позволяла мне не только следить за другими, но и хорошо провести время. А именно, рядом со столами с закусками. Там были и пирожные, и даже выпечка. Попробовав первую ватрушку с каким-то мудрёным кремом, я решил, что повара императорского дворца нужно бы хорошенько наказать. Крем был испорчен. Да и качество самой выпечки оставляло желать лучшего. С другой выпечкой происходила та же история. То муки было много, то передержали в печи. Это было видно по чёрным вкраплениям снизу булочек, хотя это и пытались скрыть, соскоблив подгоревшее. «Нет, после такого я бы не наказал, а прибил идиота. Как вообще можно было подать на императорском приёме такое?» «Да если бы я даже убил этого идиота-повара, то не взял бы его душу в помощники. Такого рукожопа еще надо поискать». Хотя с пирожными дела обстояли намного лучше. Особенно мне понравился один из десертов. помощник повара стоявший рядом со столом, охотно объяснял мне, что есть что и в честь каких людей было сделано когда-то. Мне понравился тартатен. И не из-за названия, а потому что это было просто и вкусно. Пожалуй, я еще не видел такого. Хотя нет, немного вру. У Вадима в рецептах было нечто похожее, правда переделанное. Но времени разобрать все записи Вадима все еще не было, хоть я и пробовал что-то. По поводу Тартатена. Он был назван в честь каких-то сестер из Франции, которые владели гостиницей. Тарт представлял собой пирог, который будто бы перевернут. Если классические пироги были с начинкой внутри, то этот делался содержимым наружу. Слуга с таким упоением рассказывал историю тарта, что я даже заслушался. По слухам, было несколько теорий, как его придумали. Первая заключалась в том, что сестра забыла выложить тесто в форму и сначала положила яблоки. Тут я подумал, что это бред. Как можно было забыть элементарное. Вряд ли она так сильно заработалась, что перепутала. Вторая теория состояла в следующем. Что пирог упал и развалился, и сестра собрала его, как смогла. Тут уж захотелось закатить глаза. «Какие-то невероятные байки», — рассказывал мне помощник повара. А третья теория, которая казалась мне самой правдоподобной, что создательница Тарта взяла за основу один из классических пирогов своего региона и чуть-чуть переделала. Вот в этом я сомневался меньше всего. Впрочем, люди любили верить в нереальные истории. И чем неправдоподобнее она была, тем больше оказывалось сторонников этой теории. Чем мне понравился данный Тарт? Не теориями о возникновении, конечно же. А тем, что яблоки были карамелизированными и выдерживались в меду, прежде чем их запекали. Получилось очень нежно. Когда я спросил помощника, есть ли такой пирог, но с другими фруктами, то он недоуменно переспросил, что я имел в виду. Тарт делали лишь из яблок. В моей голове что-то щелкнуло. А у меня как раз были персики, которые можно было использовать, когда вырастут. А вырастут они в ближайшее время и мне будет чем удивить этот город. По поводу выпечки. Когда я спросил, что за хрень, мне объяснили, что данный прием проводился с помощью пекарен, с которыми был заключен контракт у императорского дворца. И после смерти Вадима Лагарта имели то, что имели. Даже стало немного неловко. На мгновение. Но учитывая, что Вадим сейчас жил себе и не тужил, то неловкость быстро прошла. И вообще такие эмоции — это влияние Насти и остальных людей в моём доме. Раньше бы я даже не думал про это, а тут такое. Хорошо это или плохо, я всё ещё не выяснил, но замечал за собой такое с частой периодичностью. Подумаю об этом после того, как мой отпуск закончится, и тогда уже можно будет что-то решить. Пока я ел вкусный тарт, повернулся лицом к залу и решил понаблюдать за окружающими. Помощник ушёл, и я остался наедине с пряником, который очень попросил себе какое-то печенье. Пришлось своровать его для пряни. Не знаю, что он будет делать с этим. Если пряники ели печенье, это считалось каннибализмом? Довольно философский вопрос. Хотя я же демонов ем, да и церя с Доном тоже. Будем считать, что у демонических созданий другие порядки, а пряники были микродемонами». Император ходил со своей старшей женой и Дриерой от компании к компании и всегда находил, что с ними обсудить. С кем-то это была торговля, у кого-то спрашивал про бизнес. Император разбирался в каждом вопросе и вызывал этим уважение. У присутствующих и в том числе у меня. Дриера периодически смотрела в мою сторону, но я предпочитал делать вид, что ее не существует. Проверенная тактика с Доном. От этого демоница поджимала губы и становилась всё более угрюмой. А нечего было проверки устраивать, сама виновата. Хм, а почему я прочитал первую душу первой жены императора, но его самого проигнорировал во время нашего дружеского рукопожатия? Даже голову набок склонил от такого. Ох, невнимательным я становлюсь. Хотя так было даже интереснее. Если знаешь человека наперёд, то становится слишком скучно с ним играть. А с императором, я так думаю, нас будут ждать игры. Но всё же взгляну на него. Посмотрев мельком в душу, не заглядывая глубоко, чтобы не потревожить силу правителя, я удивлённо нахмурился. Почему-то я думал, что только его первая жена волновалась за Настю, а он — нет. Но всё оказалось совершенно не так. Император очень любил Настю и искренне и со всей душой переживал о её пропаже. Он не думал, что она умерла, а потому не оставлял надежд, постоянно посылая отряды по столице, чтобы найти её след. И отряд Леоморта не был исключением. Почти вся служба безопасности пыталась найти Настю и выяснить, что с ней случилось. Его любовь к дочери была едва ли не безгранична, Все его мысли были заняты ей, хоть внешне и могло казаться, что император холоден. Довольно интересный мужчина и справедливый. Но это я заметил ранее. Хотел проверить еще и вторую жену, но она куда-то ушла и на банкет не вернулась. Что ж, сделаю это позже. А по поводу Насти? Не верну я ее императорской семье до тех пор, пока не узнаю, кто стоял за ее амнезией. Артефакты «Серебряное кольцо». Белет, конечно, погорячился. Такие опознавательные признаки, особенно кольцо, могли быть у любого аристократа. Если учесть количество побрякушек, даже у мужчин, это будет тяжелой задачкой. Пока я смотрел на окружающих и слушал их шепотки, не заметил, как ко мне подошли Инга и Виктория. Девушки были одеты в новые платья и поразили всех ближайших ко мне мужчин своей красотой. Инга ещё в торговом центре выбрала чёрное платье с голубыми камнями под цвет своих волос и глаз. И теперь её неестественные голубые глаза сверкали ещё ярче, хотя выражение лица было довольно скучающим. Виктория же решила стать золотой статуей. Золотистого цвета платье сливалось с её завитыми в локоны волосами и буквально ослепляло всех, кто смотрел на лучницу. Тиер, вот мы и встретились. Поздравляю с титулом, господин барон. Лучезарно улыбнулась Виктория, и кто-то из новоиспечённых аристократов охнул, но девушка даже не обратила на это внимания. Поздравляю, коротко сказала мне Инга и взяла понравившийся мне тарт с банкетного стола. А у неё есть вкус. Мысленно одобрил её выбор. Благодарю, усмехнулся я. Но Виктория «Можешь обращаться ко мне, как и прежде. Я не очень люблю формальности от своих друзей». «Ну, почти друзей. Пожалуй, в этом мире я обзавёлся ими слишком быстро. Да и вообще обзавёлся. Ха, странно это всё». Какая-то странная эмоция промелькнула на лице Виктории, и её улыбка померкла на долю секунды, но сразу же вернулась обратно. «Конечно, друзья только в шутку могут тебя так называть». Или ты предпочитаешь другое обращение? Может, ты хотел стать не бароном, а сразу императором? Или королем? Тебе бы пошло обращение, ваше величество». Ехидно и весело прощебетала Виктория, а я усмехнулся. «Лучница не ушла далеко в своих догадках. Но лучше буду благородием, чем величеством. Здесь я не мог бы спихнуть все дела на брата. А так мне титул оборона будет достаточно для моих планов». «Не шути так, Вик, император рядом!» — вдруг прошипела Инга. Виктория лишь пожала плечами и тряхнула своими волосами, загадочно на меня посмотрев. «Ты слишком серьезна, Инга, мы же шутим!» «За такие шутки раньше отрубали головы, как тебе известно!» — не унималась Инга. «А если кто услышит, то могут и возродить традицию!» «Хорошо, мам, больше не буду», — кивнула Виктория и засмеялась. А Инга лишь покачала головой, не поверив в такое обещание. «Жаль, что Марии нет сейчас на приёме. Обычно она всегда на них присутствует». «Марии?» — спросил я, услышав незнакомое имя. «Старшая дочь императора, дочь второй жены, Ольги», — странно прищурила Синга. «Ты будто не из этого мира, фер «Какие они догадливые! Что ни фраза, то в самую цель?» «Я не интересуюсь политикой». Взял я ещё одно пирожное со стола и откусил, поморщившись. Поторопился я с похвалой кондитера. Только тарт и был вкусным. «Так что за Мария?» «Одна львица», — хмыкнула Виктория. «Любительница приёмов». Жаль, что пропала младшая дочь, но Мария после этого даже успокоилась. Стало меньше скандаль на вечеринках. Хотя и весело было за этим наблюдать. Но с пропажей младшей дочери, одной из главных наследниц, Мария не так интересна. Хотя, конечно, мы с Ингой думаем, что император сделает следующим наследником именно сына. Но на младшенькую тоже ставили. Хотя сейчас всё изменилось. Я задумался. Да уж. У нас в Аду всё было проще в этом плане. Хотя ставили на меня, но брат на роль полноценного правителя подходил больше. С моей точки зрения. А люди из-за большого количества жён и наследников страдали какими-то интригами. С одной стороны, это было правильным выходом, что у мужчины было больше детей, из которых можно было выбрать наследника твоего состояния или же целой империи. А с другой, жёны не могли жить в мире и гармонии как, например, Диана и вторая жена барона Баранова. Или же те же Демидовы. И происходила маленькая внутренняя семейная война среди жен и детей, а мужчины в это и не вмешивались. Что тоже было понятно. Сами создали себе проблем, но тут и жен нужно выбирать правильно. Вон император еще и Дриеру выбрал, хотя и я до этого сделал подобную ошибку. Впрочем, с учётом политики, могло выйти так, что вторая жена принесла ему какую-то выгоду. Это было… да уже не интересно Главное, чтобы Настя пока не вмешивалась в этот клубок из змей. Адриере мы дадим новое задание, раз уж она третья жена императора. Пусть поищет обладателей Серебряных колец. Не думаю, что аристократы так часто носят именно серебро. Чаще я замечал, что предпочтение отдавали золоту и другим драгоценным материалам. Но это уже будет задачкой Дриеры. Пусть отдувается за свою глупость». Виктория и Инга отошли ненадолго, когда увидели своих знакомых. Я хмыкнул. По лицу Инги было понятно, что не очень-то она и хотела идти, но Виктория уже утянула свою подругу. «Честно, я уже хотел и уйти». Веселья особого не было, тихо и скучно, хотя я ошибся. Неподалёку стояла какая-то компания уже подвыпивших аристократов, которые пялились на меня, почти не мигая, и что-то громко обсуждая между собой. Даже не будь у меня хорошего слуха, я бы всё услышал. А они и не скрывали, что обсуждали именно меня. Может, вызов на дуэль. Вот будет весело. Получил титул и сразу же на дуэль. Ускоренный курс, как стать аристократом. Правда, на дуэли и даже на войне я успел побывать и до этого. «Прянь, если меня вызовут на дуэль, то как думаешь? Вызвавший очень обидится, если я скажу ему драться с тобой. Вроде правилами не запрещено выставлять своего дуэлянта». Спросил я вслух пряню, который снова высунулся из смокинга и поднял свой меч. «У пряника появились смешные эполеты из того печенья, которое я ему своровал». Так вот для чего ему нужна была печенюха. Он подглядел эту деталь наряда у одного из военных аристократов и решил, что ему точно нужны такие же. «Хотя, думая ему жирно будет с тобой сражаться. Ты же мой элитный воин», — сказал я возгордившемуся пряне. А беседа рядом становилась лишь громче. «Да что это-то себе возомнил? Я столько раз пытался добиться хотя бы одного разговора с Викторией, но она мне постоянно отказывала!» Возмущался один из молодых аристократов. «А Инга даже говорила с ним! Я вообще не видел, чтобы она говорила с кем-то, не считая их отряда!» Поддакнул второй, который точно был на побегушках у первого говорившего. И явно ли за блюдом. Он только получил сегодня титул Виконта, а его друг явно пришел сюда за компанией. «Ваше высочество, такого просто не может быть! Мы должны показать этому барону, где его место! Он же обычный пекарь!» Ну, после этого я точно понял, что говорят про меня. «Ничего себе репутация у Инги и Виктории! Теперь им нельзя было ни с кем разговаривать, и со мной тоже! Интересные порядки в империи! Они что, достояние общественности?» Хотя в каком-то смысле так оно и было. Команда Леоморта была настолько известна и принадлежала империи, что можно было так решить. Наверное, если у тебя скудный ум. Хм, а кто это вообще такой? Нужно быстро узнать, потому что он уже шел ко мне. Интересно же, кто был таким смелым, что при императоре и при стольких аристократах решил устроить небольшую потасовку. Я прочитал мысли нескольких людей, поверхностно заглянув им в душу, и не обошел вниманием это высочество. Так выходило вот что. Это был сын князя Золотова, княжич Никанор Золотов. Все еще не привыкну к именам в империи. Сам сынок не представлял никакого интереса, и все его влияние было заимствовано у его отца. Как ни странно, Князь владел золотыми шахтами и не только добывающей промышленности, но и всем, что связано с этим металлом. Получался такой золотой князь. А его сынок, который только фамилией рода и мог похвастаться, любил устраивать скандалы, которые потом покрывал его отец, подключая все связи. «Похоже, новый скандал этот парнишка намеревался устроить со мной. Уж очень решительная у него была походка и выражение лица. Да и мысли с желанием оказались соответствующими. «Я требую, чтобы ты объяснился, пекарь!» Первое, что сказал мне позолоченный. «По какому праву ты говорил с героинями, а не мои?» «Во-первых, ваше благородие», — ухмыльнулся я. «А во-вторых, что-то не припомню, чтобы девушки были кем-то заняты». Или это ваши жены, а окружающие не знали об этом? Да уж. И почему люди так любят нарываться? Чуть что, и сразу начинают дуэли и потасовки.